Прошло несколько лет. Всё там же. нашего дурня теперь не узнать. Куда делся тот несуразный доходяга? Ещё с каналом лету весёлый, спортивного вида, ухоженный молодой человек в чистой одежде и в лаптях гордо вышагивал по родным улицам. С ним здоровались и интересовались его мнением в уличных играх и забавах один из первых. И даже его прошлый хозяин не раз приглашал зайти на мастер-класс. Но дурень, вернее, не дурень уже, а ученик вежливо отказывался, ссылаясь на волю уважаемого им до глубины своей сути учителя. Все великолепный день, рано утром на рассвете наставник велил забрать причитающуюся ему обязательную долю воды. Плюс дополнительно распорядился выменить на данный ученику клинок лишнюю толику жидкости про запас. Пора тебе повзрослеть, сказал учитель весёлому пареньку, когда тот довольный жизнью возвратился в свой кров. Собирайся в дорогу. Послушник дежурно кивнул, притащил из комнаты походную котомку и принялся укладывать в неё сушёные плоды, сухари, а потом запихнул деревянную флягу. Закончив заталивать мешок, он с готовностью посмотрел на своего ментора и спросил: "А куда отправляемся, учитель?" "По дороге расскажу". Одноглазый положил пару непонятных предметов в заранее собранный узелок, после чего снял со стены нечто похожее на копье и добавил: "Скоро узнаем, на что ты способен". Выйдя из дома, Путешественники добрались до окраины поселка и вступили в лес. Шли молча. Молодой попутчик несколько раз пытался нарушить тишину и разузнать поподробнее о конечной цели, но постоянно натыкался на немую скалу Игнора в виде грозного всевидящего ока своего проводника. К вечеру у парня стали появляться первые тревожные предположения. И они заставили вновь начать донимать командира. В этот раз понастойчивее. Попутчик не выдержал допроса. Да, сухо произнёс учитель. Мы идём к старой крепости. Но ведь это запрещено. Табу. Конечно, запрещено. И ты скоро в этом убедишься. Зловище подытожил проводник, отбив у любопытного незнайки охоту докучать своими глупыми вопросами. Долго ли, коротко ли, а вот и сумерки опустились на планету. Внезапно лес поредел, а затем неожиданно расступился, обнажая перед зрителями величественные обводы некогда грандиозного строения, окружённые глубоким рвом. Полуразрушенные стены местами проступали контуры внутренних сооружений, и их можно было легко разглядеть снаружи. Инженерная композиция состояла из ветхих каменных зданий с почти рассыпавшимися башенками, а посреди этого былого великолепия красовался гигантский собор с проломленным куполом, будто молотом сверху стукнули Через пустоющий ныне ров некогда был перекинут основательный подъёмный мост, но со временем дерево вместе с цепями и лебёдками сгнили заживо. Печальное зрелище предстало перед очами экскурсантов. Древний, дряхлый великан разлёгся перед ним с открытым ртом, ожидая, пока его накормят. Так и произойдёт в скором будущем. Пища прибыла. Умерив шаг метрах в 30 от центрального входа, учитель притормозил послушника и сказал: "Надо как следует подкрепиться. Заодно объясню, зачем мы здесь и что тебя ожидает". Путники рассупонились, присели на травку, разложили нехитрый провиант, и ученик обратился вслух: "Много лет назад когда я в очередной раз умудрился выжить в регулярном чемпионате, то на радостях, точнее, каких радостях, весь изодранный, в крови, и соплях чужих и своих, покидал поле битвы в ППХ. Я обронил один из памятных учительских клинков по иронии судьбы с самой надёжной и удобной По возвращении в посёлок, когда восстановился, пришлось вернуться за боёвым товарищем. На всякие сказки я решил плюнуть. Такое повидал. На состязании в самом начале мой ближайший соратник, с которым мы договорились держаться вместе, а там будь что будет, чуть не воткнул мне пику в спину. Чудом увернулся. Что с ним после этого произошло, рассказывать не стану. В общем, как не отговаривали меня, я отправился обратно. Единственное, что меня смущало, так это смрад, который наверняка должен был распространяться по всей округе, трупы же никто не хоронит. Но когда я оказался в крепости, то никаких растерзанных тел не обнаружил. То, что я увидел здесь, не стану описывать. Это не своевременно, да и невозможно. Рассказчик похлопал слушателя по плечу и продолжил: "Ты не глуп, сам всё поймёшь. Уровень твоей подготовки сейчас оптимален. Всё, что умею, я тебе передал. Остальное по ходу. Это должен быть твой опыт". Поглядев на сосредоточенную физиономию взрослого ребёнка, учитель с теплотой в голосе сказал: "Хм. Ты способен бросить вызов? Воспитуемый улыбнулся. Но ведь до настоящего турнира ещё целый год. Настоящий турнир совсем другое. Но если ты не готов, то можем вернуться домой. Нет, учитель. Тогда вот. Одноглазый достал из своего узелка очередной сюрприз и надел его на руку собеседнику. Не снимай его. Ученик посмотрел на массивный браслет и спросил: "А что это?" "Это ключ, но не снимай его с руки". Наставник отыскал в траве копьё, повертел в руках и добавил: "А возьми и это. Пусть тебе будет чуть проще, чем мне". "Да, совсем забыл. Не ешь там ничего". Пареньки внул, вытащил из поклажи пару кусков еды. Завернул в трепицу и сунул за пазуху свёрток с пайком, после чего осмотрел любопытный подарок, взвесил на ладони и произнёс: "А а ты? Я останусь здесь. Там для меня нет ничего интересного. Ступай". Некоторое время ученик недоумённо таращился на учителя, потом развернулся на месте, как строевой солдат, и легко зашагал внуком в пасть угрюмого монстра